Глава 17. Святослав брёл по болоту. Вязкое, зелёное. Куда ни глянь, эта зелень яркая расстилается от края до края, и края не видно. Небо плоское, вдавленное, и солнце на нём повисло жёлтой лампой. Жарко и парит нещадно. Но надо идти. Он идёт. Ноги проваливаются в болотную мякоть, и высвобождать их приходится силой. Мышцы ноют, особенно спина. В груди и вовсе будто штырь раскалённый. Надо. Идти надо. Там, за краем, лес. В лесу база. И Святослав должен добраться во что бы то ни стало. Должен донести. Что? За плечами мешок. Обыкновенный, солдатский, трофейный, с которыми многие ходят. Этот грязный. Пару раз Святослав проваливался по пояс. Болото коварны. Люди тоже. Надо предупредить. И идти. Остановиться. Это сон, морок, бред. И стало быть с ним, Святославом, неладно. Что случилось? Сложно. Мысли от жары путаются, а штырь в груди ощущается острее. Он, этот штырь, предупреждает, что Святослав на грани. «Может, сорвался?» «Случается со всеми. Мишка, вон, балагур и весельчак, до последнего нормальным казался. Их ведь и прятаться учили. Он и прятался, пока совсем с катушек не слетел. Пятеро погибли. задержанный и конвойные тоже. Мишке вдруг показалось, что и они к тому делу причастны». Святослав потряс головой и заставил себя прекратить движение. Болото тотчас отозвалось протяжным схлипом. Засасывает. И если не двигаться, точно сожрёт. Нет, его не существует, этого болота. Оно рождено его, Святослава, воображением на основании собственных страхов и памяти. Память — дерьмо, но с разумом он справится. Или всё-таки... Мишка молчал, сидел, уставившись в одну точку, и молчал. Улыбался. На него нацепили браслеты, и все, кажется, надеялись, что рано или поздно, но Мишка очнётся, придёт в себя. Святослав знал правду. Не придёт. Где бы он ни был, там Мишке было хорошо. Ни войны, ни, мать его, болото. Святослав с раздражением выдернул ногу, и болото всхлипнуло. Жалобно так. «Нет, болото — это, если подумать, даже хорошо. Он идёт». а, следовательно, не утратил желание выбраться. Было бы куда хуже, окажись Святослав вместе покидать которое не хотелось бы. Так, что он помнит? Диву и своё возвращение под утро. Разговор. Казимир Витольдович тоже устал. Он давно без сна, и резкий запах бодрящего зелья, которое он держит в столе, пропитал комнату. Плохо. Надо отдыхать, особенно тем, чья сила завязана на разуме. Разум коварен, как болото. Может, нет, через чур прямая ассоциация. Первоочередная задача — присмотреть за дивой. Казимир Витольдович прячет пальцы, скрывая мелкую дрожь их. А Святослав ощущает его неспокойствие, и само это заставляет нервничать. Боюсь, если с ней что-то произойдёт, даже случайно, мы упустим последний шанс помириться с ними. Он всё-таки встаёт и садится. Снова встаёт, чтобы повернуться к окну. Воставший ведьмы, с этим разберёмся, а вот дива, она тебе доверяет. Это хорошо, очень хорошо». Бывшего её ищут, но хитрый засранец дома не объявлялся, стало быть, предупредить успели. А значит, что? Казимир Витольдович замолкает, вперившись взглядом сизое стекло. То кажется чересчур тёмным, будто грязью затянутым. Будь осторожен. Начальник поднял руку и поднёс к самым глазам. Дерьмо. Если бы ты знал, что за... «Людей не хватает. Думаешь, этот вот город чем-то отличается от прочих? Под Тверью дивы хотя бы вместе живут, поселение у них, и там особый режим. Они не против, тоже не слишком рады-то, да, под Новогрудком опять же. Слышал про Новогрудок когда-нибудь?» «Нет. И я. А там дивы всегда селились, леса у них там, и жизнь своя. Вот». Одиночки по городам и за ними присматривают. Только чувствую, ничуть не лучше, чем здесь. Люди — самая большая проблема. Свят — это не деньги, не амулеты, не магия, мать её, а обыкновенные здравомыслящие люди, которые понимают, что от них нужно. Он вздохнул и потер подбородок. Ведьму жаль. Надо будет усилить работу с Ковеном, чтобы не только учили силой пользоваться, но и вообще приглядывали. «А с остальным как?» «Остальным? Остальными?» Казимир Витольдович потер ладонь о стекло, оставляя на запотевшем влажный длинный след. «Сложно, Святушка, если бы ты знал». Святослав посмотрел под ноги и не удивился, что в сапогах. Он их даже узнал. Да и как не узнать, когда эти сапоги с ним, почитай половину Союза, прошли? Или, точнее, он в них прошел? и повидали они не меньше Святослава. Крепкие, зачарованные, сшитые по индивидуальному заказу, пусть и кажутся обыкновенными. «Откуда сапоги?» — опять соскальзывает. «Нет, надо удержаться». «Что-то там сказано было, что-то да нельзя важное, о чём Святослав позабыл и поэтому оказался в болоте. Есть мнение, что объект нельзя ликвидировать». «Что?» Святослав позволил себе повысить голос, чего с ним никогда-то не случалось. «Мне это тоже не нравится. Категорически. Но там, — Казимир Витольдович указал пальцем в потолок, — полагают, что объект может представлять научный интерес. Это нежить. Такая же, какую плодили асферы, используя, как Святослав понимал, силу человеческих душ». лишая эти самые души возможности однажды вернуться в мир. Это очень старая, опытная нежить, разумная, а, следовательно, с ней можно договориться, изучить, понять суть ритуала, который позволил продлить существование. Казимир Витольдович поморщился. «Это не моя идея». И, честно говоря, мне не нравится, что сейчас заговорили о возможности возобновления некоторых осверских разработок. Пока на уровне идеи, но, сам знаешь, порой от идеи до реализации путь короткий. Он щелкнул пальцами, позволяя эмоциям выплеснуться, выбраться за пределы тощего этого тела. И, обманчиво хрупкое, оно устояло. А вот Святослав покачнулся. Не потому ли он заболел? «Нет. В этом выбросе не было ничего случайного. Напротив, и силы его, и содержание контролировались так, что Святослав позавидовал. Ему до подобного уровня ещё расти и расти. А вот амулеты, если в кабинете и были, вынесло бы». «Ты знаешь, что делать», — одними губами произнёс Казимир Витольдович. И Святослав склонил голову. «Болото вернулось». Правда, теперь вдали показалась кромка леса. Полупрозрачный березняк манил, намекая, что вот она, граница сознания, пусть и в завуалированной форме. Надо лишь добраться, наступить, переступить, и у него получится, не может не получиться. Надо идти шаг за шагом. Болото. И сзади кто-то бредёт. Кто? Непонятно. За спиной туман, который, правда, ведёт себя вовсе не так, как должен вести туман. Слишком упорядоченный он, слишком предсказуемый. Вбирает в себя и шаги, и болото, но не переступает невидимую границу, так и оставаясь позади Святослава. Пускай. А вот тот, кто идёт в тумане, спешит. Святослав слышит хлюпающие эти шаги, но стоит остановиться, и шаги смолкают». Тот, кто прячется, ещё не готов ко встрече. Приказа нет. На словах. Но Святослав и вправду знают что нужно делать. То, чему его учили. Правда, не же действительно старая, опытная. И ведьма опять же. Кто-то тихо вздохнул. «Выходи», — сказал Святослав, не оборачиваясь. «Я знаю, что ты там». Смешок. И едкий голос. «Попался, маг?» «Попался», — согласился Святослав и потёр грудь. Штырь никуда-то не исчез, напротив. Теперь Святослав ощущал его, так сказать, во всей полноте, что радовало. Стало быть, тело живо, и он не утратил с ним связь. «Страшно?» Тот, кто скрывался в тумане, не спешил выходить. Впрочем, это не мешало беседе. «Конечно, страшно». И чего ты боишься?» В этом смутно знакомом голосе слышалось вполне искреннее любопытство. «Не знаю». «Знаешь», — возразили ему. «Все знают, только не хотят признаваться». Святослав обернулся. Теперь туман казался до того плотным, что его хотелось потрогать, убедиться, что плотность — это невымышленное, что он действительно таков, тяжелый, что мокрая вата. «Ты — это я». сказал Святослав, вглядываясь в белое поле. «Только другой. Тот, каким я мог бы стать. Или станешь ещё». Туман отполз. И да, классическая ситуация. Просто-таки по учебнику, по тому, закрытому, в котором описывались симптомы близящегося срыва. Его отражение было... Собственно, отражением и было... Правда, в новенькой форме, на петлицах которые переливались золотом звёзды. Грудь в орденах, сапоги хромовые с галошами, подбородок задран, взгляд... Нехороший взгляд, насмешливый, полное осознание собственного превосходства. Надо же, а Святослав не испытывает смущения, как должен бы. В руке отражение стек, которым оно похлопывает по голенищу сапога. На запястье часы. Нравлюсь? Нет. Ты всегда был слишком чистоплюем, поэтому и сдохнешь вот здесь. Отражение обвело болото рукой, стирая грань березняка. И вновь болото стало необъятным. И твой Казимир Витольдович тоже. И он это знает. Только тоже слишком чистоплюй. Думаешь, кому-то такие нужны? Интересно. Если подумать отвлечённо, то Святослав видит перед собой что? Живое воплощение собственных комплексов? Нереализованных надежд? Справедливость, реформа, сказки, в которые ты радостно поверил, потому что они давали хоть какую-то надежду не вляпаться. А на самом деле, кому надо тратить цены и ресурс на уголовников? Экспертизы, доказательства вины и невиновности? Отражение скривилось. Такие, как мы с тобой, способны на большее, намного больше Наш талант можно и нужно использовать иначе. Как? Влияя на людей? Штырь в груди раскалился. Клятва мешает. Запреты. Они сделали всё, чтобы нацепить на нас ошейник. Но теперь попроси Диву, она не откажет. От клятвы избавиться несложно, а потом... Потом ты поймёшь, какие перспективы открываются. Покажи, что от тебя может быть польза. И тогда...» Отражение замолчало, позволяя додумать самому. Но думать не хотелось. Хотелось выбраться из болота разума. «Посмотри на себя. Ты жалок. Что у тебя есть? Комнатушка в коммуналке это то временно? Оклад? Премии? Смех? Парочка орденов? Это то, чего ты добился?» кровью и потом, риском для жизни. Все рисковали. Ты выворачивал себя наизнанку. Ради чего, спрашивается? Ради победы. Чьей? Неважно. Главное, чтобы не Асверов. Отражение щелкнуло стеком. Звук получился резкий, хлещущий. Ладно, война, — сказала она вкратчиво. Но потом-то тебя ведь не оставили в покое. И не оставят никогда. Они будут подкидывать одно дело за другим, позволяя тебе погружаться глубже и глубже, пока ты вовсе не выгоришь, пока не станешь таким, как Мишка. И тогда тебя закроют в какой-нибудь клинике, где можно тихо ставить опыты, изучая, как работает наш дар. И если нет, то... Когда перегоришь, тебя просто выкинут. Сунут в зубы очередную медальку, может, на квартирку расщедрятся, а то и комнатушкой обойдёшься. и будешь ты доживать никому ненужным засранцем. И что то предлагаешь?» Это было и вправду любопытно. Не каждый день получается заглянуть в дебри собственной души, хотя следует признать, что не всё увиденное Святославу нравилось, а он, оказывается, честолюбив. «Сам знаешь», — отражение склабилось, «нам нужна эта нежить, нужна живой и готовая к сотрудничеству». «Требующей опеки, внимания, нам нужен успешный проект и покровитель на первых порах. Мы ведь, если подумать, вполне подходящая кандидатура для Совета народных депутатов, к которому Святослава и близко не допустят именно из-за его магии». «Всё можно поправить», — сказала отражение, и похлопывание стеком по сапогу участилось. «Было бы желание». «Думаешь, ты один полагаешь несправедливым, что магам и ведьмам у власти места нет? Многие, очень многие желали бы изменить эту несправедливость, и нам есть, что предложить людям. Надо лишь людей найти, и не людей». Он замолчал, и молчание это было выразительным. «Те же дивы помогут. Думаешь, они не хотели бы отомстить?» О, нет, они могут притворяться мирными и добрыми, но никого это не обманет. Слушать надоело, и Святослав развернулся, развернувшись, медленно побрел по болоту. «Поговори с девчонкой, предложи ей помощь, она поможет тебе. Или не помощь, а месть, или что-нибудь». Отражение не собиралось успокаиваться. Оно шло рядом, почти касаясь Святослава, и гибкий кончик хлыста то и дело задевал руку. Больно не было. Вообще он почти не чувствовал собственного тела, что как раз-то являлось не слишком хорошим признаком. Следовало поторопиться. Разум — то ещё болото. «А лучше начни с малявки, ты ей симпатичен. Она — ребёнок, глупый, пусть и дива». «Купи и конфеты, пряников. Куклу ещё. С куклы хорошо придумал. И вторую учи. Если детей учить, то они вырастут и выучатся. Станут такими, как нужны. Вот как ты стал. Заткнись. А где дети, там и мамаша. Плохо, что вторая сдохла, но это проверить надо. От кого информация? То-то же. Но если и так, то малявка талантливая». Куда талантливее тебя, и этим надо пользоваться, всем надо пользоваться. Его речь стала монотонной и раздражающей. Святослав хотел бы не слышать, но приходилось. А ещё он шёл, сосредоточившись на цели, поставив себе её выбраться и выберется И расскажет обо всём Казимиру Витольдовичу, пусть найдёт кого для проверки. Можно будет и браслеты поносить пару месяцев, так, для профилактики. И отпуск взять. Отпуск нужен. Святослав давно не отдыхал. Если подумать, никогда-то не отдыхал, потому что сперва учёба, а потом война. А после войны всяко хватало. Да, отпуск. Запастись терпением. Ты маг и проживёшь дольше, если, конечно, Дива поможет. Но она поможет. Ты ей симпатичен. Трахни, а лучше женись. Небось, больше никто на неё не позарится. Боятся идиоты. Святослав сцепил зубы. Надо же, до чего он, оказывается, омерзителен. Пусть альтер-эго у каждого имеется, но хотя бы понятно, почему многие не желают встречаться с ним. То еще удовольствие. Сумеешь приручить, и тогда бормотание сделалось неразборчивым. А вот интересно, почему встречают, как правило, эту свою часть мелочную, завистливую и полную обид? Ведь есть же в людях и хорошее. Почему тогда Святослав не встретил себя же, ну, скажем, доброго? С другой стороны, давно понятно, что как таковой доброты в нём немного. Что там ещё в подсознании ценится? Хорошо хоть без мертвецов обошлось. Успокоилась та память? Или скорее уступила место тому, что сам Святослав счёл более важным? Хреново, когда приходится себя анализировать, тем более стоя по колено в болоте собственного разума. Зашел так зашел. Болото снова вздохнуло и вздрогнуло. Сразу и всё Натянулось этаким полотнищем и поползло. Поехало в стороны, обнажив дранные дыры черной воды. Что за... Святослав ускорил шаг, понимая, что не успеет. Дерьмо. Или, может, к лучшему? Если он останется здесь. Болото, конечно, место так себе. «Болото он, положа руку на сердце, ненавидит вполне искренне, но могло и хуже быть там, в мире Яве. Он может вернуться и стать таким вот болезненно-честолюбивым придурком, которому не нужно ничего, кроме власти». Святослав мотнул головой. «Девочек воспитать? Правильно? Это как? Чтобы слушали и подчинялись, чтобы верили? Чужая вера — опасная игрушка». Нет, он не станет, и Диве лгать тоже. Дива, она доверчивая, взрослая вроде бы, а всё равно доверчивая, как ребёнок. По сути, и есть ребёнок, которому просто не позволили нормально повзрослеть. Её бы в парк отвести и мороженое купить, посадить на качели, на те, которые лодочки, и раскачать, чтобы взлетела до самого неба. чтобы смеялась от радости и исчезла, наконец, то её привычно хмурое выражение. А потом можно ещё на поезде покататься. Поезд детский, но если попросить, то позволят. Ей понравится. Идти стало легче. Болото больше не держало. А что вода под ногами хлюпает, так пускай себе. Святослав хотел было перейти на бег, но одёрнул себя. Неважно, насколько ты спешишь. Главное, чтобы с мыслями разобраться. Браслеты он вернёт. Зачем их ведьма оставила-то? Догадывалась? Знала? Проклятие! Сейчас не поймёшь, что она там знала, да и не нужно это. Главное, что браслеты он вернёт. Дивьи они, и не для людей. А потом, когда-нибудь, когда она повзрослеет и снова станет, если не доверять людям, то хотя бы не бояться их, вдруг да найдёт кого-нибудь. Сзади кто-то хихикнул. Найдёт. Того, кому нужна будет именно она. Сама, хрупкая, словно сделанная из того перламутра, который раковины прячет от мира. С тоненькими ручками, с пальцами ледяными, с ресницами полупрозрачными, отчего, кажется, будто ресниц этих и вовсе нет. «Дурак!» — отозвался Туман, подгоняя в спину шершавым языком. «И еще какой! Но разве он сам может рисковать? Маги разума нестабильны». и поэтому семью заводят редко. Слишком велико искушение применить силу, вот и не выдерживают. Казимир Витольдович тоже не выдержал, развёлся. Но это лучше, чем когда человека меняют, заставляя любить. Ведьмины привороты — ничто по сравнению с тем, на что способен маг разума. Правда, на дивов повлиять непросто. И это ли не шанс? На что? На семью, которую Святослав — «Заслужил ли?» И болота молчат, а березняк совсем рядом. Руку протяни и коснешься влажного темного ствола. Здесь он сырой и низкий, деревья клонятся друг к другу, и тонкие березовые ветви переплетаются этакой уродливой сетью, новых отрядом. Коснись, и почему он не спешит? Семья ведь неплохо. Святослав сумеет справиться с искушением, он не станет подглядывать за её мыслями, тем более что при всём его желании вряд ли выйдет. А вот с другой женщиной, конечно, ей выдадут защитные амулеты, но Святославу ли не знать, насколько легко их пробить? Стандартные. Она нестандартная, тратиться никто не будет. Да и не нужна ему другая. Он понял это ясно и чётко, просто попытавшись представить иную свою жизнь, в которой есть спокойная служба, квартира в две комнаты, а если получится, то и в три. Всё-таки их ведомство всегда заботилось о людях и женщину, которая встречает его с работы. Он искренне рисовал себе её, но всякий раз получалось дива. Дива, мать его! Дива! прошелестело за спиной, и туман подкрался, окутал, угрожая увести прочь, намекая, что если Святослав не поспешит, то ему не выбраться. Ведь здесь, в тумане, так легко заплутать. Дива. Та дива, которая глядит на него, пусть и без былой опаски, но вовсе не так, как смотрит женщина на своего мужчину. Любовь? Какая в бездну первозданную любовь? К кому? «Человеку, который служит в конторе, разрушивший ее жизнь?» «Не только ее!» «Что скажут другие, узнав, что... плевать?» Святослав вдохнул этот туман, тяжелый и волглый, воняющий собачатиной, аккурат, как старый бабкин тулуп, под который его прятали, когда он умудрялся простыть. «Я просто попытаюсь. Слышишь?» Ветер загудел. Появилось ощущение обреченности — И кто-то зашептал на ухо, «Ничего у тебя не выйдет. Посмотри, кто ты таков, надсмотрщик. Как ни называй, а всё равно. Она лечит, а ты? Сколько крови на твоих руках? И думаешь, она не поймёт? Не узнает, кем ты был? Можешь отговариваться войной, которая всё спишет, но знаешь? Сам ведь знаешь. Знаю. Святослав дотянулся до кривой берёзы, ощутив вдруг явственную неровность ствола её и влажную кору, которая прилипла к пальцам крупицами грязи. И захотелось руку отдёрнуть, вытереть, но он прижал к стволу ладонь. «Всё знаю. Разберусь. Как-нибудь. Пора». «Раз, два, три, четыре, пять. Выхожу тебя искать». Этот детский голос зазвенел в ушах. И смех. Издевательский такой. «От себя не убежишь», — сказали ему. А Святослав ответил, «Я и не собираюсь». В побеге смысла нет, а вот в том, чтобы выжить, так вполне. Ощущение штыря в груди стало ярче, оформленней, и он уцепился за это ощущение, за боль, которую причиняли телу. Уцепился и... Знаешь, — сказали ему, когда получилось открыть глаза, «Я уже стала опасаться, что ты действительно хочешь умереть». Дива сидела рядом и держала за руку. Обеими руками держала его, Святослава, руку. И от ладони её исходила прохлада, которая вливалась в раскалённое тело Святослава. Нет. У него получилось сказать. А в следующий миг Святослав пожалел, что вообще шевелил губами. Горло не просто соднило. Драло, как в детстве. «Это хорошо», — Дива кивнула. И волосы рассыпались по её плечам, серебряные, льдистые, и сама она тоже ледяная, потому и поет прохладой. Мысли определённо путались. «У тебя ангина», — сказала она серьёзно. «А взрослому человеку от ангины умирать как-то стыдно, что ли?» «Тогда не буду», — просипел Святослав и улыбнулся. А она положила ладонь на его лоб и тоже улыбнулась. «Это хорошо». «Ты не уходи больше, ладно?» И эта просьба была до того жалобной, детской, что захотелось пообещать, что он, Святослав, в жизни никуда не уйдет и ее не оставит. Никогда и ни за что.